Комментарии. Роман «Вергинцы» впервые был опубликован в 24 выпусках, появлявшихся ежемесячно по мере написания романа с ноября 1857 года по октябрь 1859 издательства «Брэдбери и Эванс». Почти одновременно, с декабря 1857 года, он начал печататься и в Америке на страницах журнала Harper's Magazine, заключившего с автором контракт на его публикацию в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, английские выпуски романа тогда же перепечатывались пиратски еще в двух американских периодических изданиях. В 1858-59 годах Вергинцы вышли в Лондоне в двух томах с иллюстрациями автора и с посвящением. В 1863 году, в последний год жизни Теккерея, появилось второе издание, в котором им были сделаны небольшие сокращения. В этой редакции с приложением купюр оно включено в 17-томное Оксфордское собрание сочинений 1908 год являющийся наиболее авторитетным и использованное при настоящем переводе. Первая публикация на русском языке была осуществлена журналом «Современник». Роман начал выходить еще до его завершения и был издан в четырех книгах как приложение к журналу в 1858-1859 годах. В советское время вергенцы печатались трижды. В 1900 в 1936 году Москва-Ленинград Академия том 1 и 2 перевод Вольского в 1961 году Москва Правда том 1 и 2 перевод его же и в 1979 году Москва Художественная литература том 10 и 11 перевод Горовой и Озерской В 1852 году, закончив роман «История Генри Эсмонда», Текерей написал предисловие к нему, названное «Виргинские Эсмонды». Это был небольшой рассказ дочери Генри Эсмонда Рейчел, родившейся в Америке, о своем отце, авторе романа, и о дальнейшей судьбе его героев. В конце стояла дата – 1778 год – «Третий год войны североамериканских колоний за независимость». Писатель не мог не чувствовать, что несколько страничек этого предисловия содержат в целый роман, что здесь уже видны будущие персонажи, конфликт, время и место действия. Но тогда мысли его были заняты другим. Теккерей готовился к своему первому путешествию в Америку. И будто не желая расставаться со своими героями, он, заканчивая роман, Переселил их туда же, в новый свет, новый для него и для них. Экземпляры только что вышедшего Эсмонда Теккерой получил уже на пристани, незадолго до отплытия. А еще через три месяца он писал, завтра я спущусь вниз по Потамаку. Этот путь обычно проделывала миссис Эсмонд Уоррингтон со своими двумя сыновьями, направляясь в гости к их другу мистеру Вашингтону. Интересно, выйдет ли что-нибудь в будущем из того предисловия, и родится ли эта повесть когда-нибудь? Письмо к Бекстер 26 февраля 1853 года. К исполнению своего замысла писатель приступил лишь четыре года спустя, после вторичного посещения Соединенных Штатов. Однако не только до начала работы над виргинцами Но даже и в процессе написания у Текера не было ясного представления о содержании своего нового произведения. Уже написав треть намеченного объема, он сокрушается, что в романе так ничего и не произошло, ну если не считать того, что молодой джентльмен прибыл из Америки в Англию. Он долго не мог решить, как воскресить второго брата и обращается к одному из своих американских знакомых с просьбой сообщить, «Что же на самом деле случилось со старшим из двух виргинцев?» Письмо к Робинсону 23 25 февраля 1858 года. Он называет роман «умным, но бестолковым» и к описанию «Войны за независимость», о которой было заявлено на первой странице, приступает лишь за два месяца до окончания публикации. Первым критиком, обвинившим Текера в рыхлости и бесформенности композиции, был сам писатель, всегда трезво и с долей иронии оценивавший свои создания. Анна Вергинцы действительно рождает ощущение неуправляемости повествования, и движение сюжета часто напоминает машину, работающую на холостом ходу. Многочисленные отступления на темы, уже известные из других его произведений, Обилие незначительных событий, ненаполненность романного времени делает подчас изложение расплывчатым и ненапряженным. Более того, кажется, что автор и не озабочен тем, чтобы как-то привлечь и увлечь читателя. Чем же объясняется эта видимая хаотичность и безразличность повествования? Работая над предыдущими романами, в нее Комами, Эсмондом. Писатель отзывался о них примерно так же, как и о Вергинцах, Гордясь ими и считая их лучшими своими созданиями, он замечал, что они скучны, бестолковы. Мечтая написать роман из времен Англии XV века, где бы действовали предки его героев, он говорил, что это была бы восхитительная книга, но никто не будет ее читать, Почти то же самое он сказал, собираясь написать Эсмонда. Теккерой чувствовал, что его произведения не отвечают тем требованиям, которые предъявляла к романам широкая публика. В них не было ни завлекательных историй, ни поражающих воображение ситуаций, ни идеальных героев, ни счастливых концов. О чем бы он ни писал, он создавал прежде всего картины нравов, вновь и вновь размышляя над жизнью, над общественным бытом, над привычными чувствами людей, над властью среды и обстоятельств. Эта своеобразная эссеистская манера была рассчитана на определенное восприятие. Один из критиков заметил, что книги Теккерея можно с интересом читать, открывая их в любом месте. Писатель никогда не был мастером интриги. И не только Вергенцы, но и предыдущие его романы – включая знаменитую «Ярмарку от тщеславия», не отличались строгостью и энергичностью сюжетного развития. Можно говорить о специфически теккереевском подходе к жизненному материалу. В этом смысле роман «Вергинцы» представляет большой интерес. В нем наиболее отчетливо проявились некоторые недостатки художественного метода писателя, но в то же время... Своеобразное теккереевское начало выражено здесь очень сильно и получило дальнейшее развитие. Разработка характеров, сцен, обращение к читателю, весь стиль повествования отмечены большой смелостью, легкостью, изяществом. Вергинцы примечательны тем, что служат связующим звеном между романами о современности и Эсмондом. С его более ранней историей – отдаленной от вергинцев почти полувеком. Причем здесь важна не только хронологическая связь, не только то, что герои романа, потомки Генри Эсмонда и одновременно предки Уоррингтона из Пендениса и Ньюкомов, и что в нем продолжает и оканчивает свою жизнь прекрасная Беатриса из Эсмонда. Существеннее другое. Вторая половина XVIII века время действия романа воспринималось читателями как еще не столь далекое прошлое. Это была неустоявшаяся история, недостаточно освоенная тогдашней литературой. Обратившись к этому периоду, Теккерей создает своеобразный сплав историзма и современности. Он вводит в роман близкие и волнующие его темы. И с другой стороны дает ощутить временную дистанцию и как бы абстрагируется от своего материала. Отсюда такое изобилие авторских отступлений комментариев, то ироничных, то философически спокойных, но всегда подкупающих своей искренностью. Сюжет романа не отличается новизной. Снова перед нами история вступления в жизнь молодого человека, привлекательного и благородного. В Виргинцах этот герой как бы раздваивается, и все повествование распадается на две во многом самостоятельные истории. Два брата-близнеца, каждый по-своему, в соответствии со своим характером и наклонностями, открывает для себя мир. Они вступают в самые разнообразные связи и постигают на собственном опыте законы и нравственные принципы, определяющие взаимоотношения людей в обществе. Эта сюжетная модель, которую Теккерей переносит из романа в роман, дает возможность, во-первых, охватить наиболее широкий круг явлений, и, во-вторых, сохранить свежесть взгляда, непосредственность впечатлений и оценок. Человеческая и социальная, среда и личность — основная тема писателя. При этом на первом месте, как главный объект внимания, стоит именно среда. Может быть, потому второстепенные персонажи у него, как правило, более интересны и жизненно убедительны, чем основные герои, в обрисовке которых чувствуется уступка вкусом читающей публики. Гарри Уоррингтон, самолюбивый, азартный, предпочитающий разгульную жизнь серьезным занятиям, все же остается всегда целомудренным, чутким, бескорыстным и страдает главным образом от своей излишней доверчивости. Гарри, безусловно, чище и возвышеннее героя филдинга Тома Джонса, с которым порой его сравнивает критика. Современник Тома Джонса, Гарри, однако, перенесен в его время из викторианской Англии с ее строгими требованиями к нравственности литературного героя. Старший из вергинцев Джордж более положителен, безгрешен и менее привлекателен. Читательские симпатии остаются на стороне Гарри. Это неудивительно. Слабости человека делают его более понятным, рождают ощущение противоречивости характера. Джордж — натура цельная. Высокая образованность, чувство собственного достоинства, уверенность в себе сразу же придают характеру некоторую завершенность и статичность. Тем не менее, в создание этого образа Теккерей вложил много души, И Джордж у него напоминает нам не только его любимых героев из предыдущих романов Эсмонда, Пендениса, Клайва Ньюкома, но и самого автора. Несколько меланхоличный, рассудительный, с художественными наклонностями, так же, как Клайв и Пенденис, он с пренебрежением относится к жизни светских щеголей, находя радость в книгах, в общении с близкими ему по духу людьми в творчестве. В рассказе о первых шагах Джорджа на литературном поприще в его увлечении театром писатель использует собственные жизненные впечатления и выражает свое отношение к искусству. В Вергенцах прослеживается жизнь главных героев с детских лет до их окончательного возмужания. Трезвость и ироничность автора сказались в завершении образа Гарри Уоррингтона. В конце книги он предстает обычным американским помещиком, ограниченным и грубоватым, довольным своей женой и своими плантациями. Джордж был писателю более дорог. На закате жизни он, как в свое время его дед Генри Эсмонт, пишет мемуары, пытаясь разобраться в происходящих в Америке событиях. Описание войны за независимость – Теккеры дипломатично, желая отвести от себя обвинение в необъективности, дает от лица Джорджа, бывшего полковника английской армии. Как уже отмечалось по часу писателя, второстепенные персонажи выходили более полнокровными и психологически убедительными. В Вергинцах несомненной и большой удачей стал образ баронессы Бернштейн, состарившейся Беатрисы из Генри Эсмонда. Читатель, помнящий ее в том романе, прелестную, капризную и честолюбивую, встречаясь с баронессой Бернштейн в Виргинцах, не только видит перед собой не менее живой характер, циничную, язвительную и сентиментальную старуху, но и узнает в ней, в ее поведении, словах, чувствах, ту прежнюю молодую Беатрису. Теккера из блеском передает это пугающее, острое и будто материализовавшиеся в ней времени, его власть, его приговора. Чтобы оценить по достоинству возросшее мастерство текерея психолога достаточно вспомнить принцессу Покахонтас Рэйчел Эсмонд хитроватого и чувствительного капеллана Сэмпсона, или такие превосходные сцены, как смерть баронессы Бернштейн, откровенный разговор леди Марии и милорда Каслвуда, Гарри в доме Бейлифа. Если и в композиции, в разработке конфликтов романа писатель уже менее оригинален и изобретателен, то в искусстве психологического портрета, в описании душевных движений, он, безусловно, достигает новых высот. Рисуя картину жизни Англии второй половины XVIII века, Текерей тщательно воспроизводит быт имущих классов, стремясь создать впечатление документальности повествования. В романе мы встречаем несколько реально существовавших знаменитостей той эпохи — Ричардсона, Джонсона, Честерфилда и других. Однако они предстают скорее как статисты, а не действующие лица. Британская аристократия, ее идеалы, ее времяпрепровождения изображены, как всегда, с откровенной неприязнью. Основными пороками общества, к обличению которых писатель возвращается вновь и вновь, являются по его мнению, всеобщее лицемерие, цинизм и обывательская удовлетворенность сущим. Вот как сжато и выразительно он характеризует высокородных Каслвудов, у которых гостит Гарри. Семья — в лоне которой он очутился, привыкла смеяться над очень многим. Верность и честь служили предметом насмешек. Чужая жизнь подвергалась сомнению, эгоизм провозглашался всеобщим свойством, священные обязанности презрительно осмеивались, а порог шутливо оправдывался. Члены этой семьи брали свою долю удовольствия или добычи, которая им попадалась, и жили нынешним днем, пока он не оказывался их последним днем на земле. Сравнивая Вергенцев с другими более ранними произведениями Текерея, принято говорить о том, что роман менее оригинален и значителен, и подчеркивать прежде всего то, что в нем писатель обращается к американской истории. При этом остается в тени такой немаловажный факт: перед нами произведение зрелого мастера утверждающего свою манеру письма и верного раз и навсегда избранной теме. А ведь именно мастерство и вечная злободневность темы делают роман и по сей день интересным и нужным, и обеспечивает его заметное место в английской литературе. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Квоснюк. звукорежиссер Нина Рудник, Киев, 1992 год.